Глава 18. Ангел. «Если хочешь, послезавтра могу забрать тебя на тренировку», — говорит Макс, не замечая, как демон, оттолкнувшись от машины, медленно двигается в нашу сторону. У него угрожающий вид, и я начинаю волноваться за Макса. Кто знает, на что способен Дима. «Эм, спасибо, я с Агатой приеду. Или с водителем». «А, ну ладно». Трёт он затылок, глядя на меня. «Ну, пока тогда». Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щёку, но дёргается, когда за его спиной раздаётся резкое. «Ангел». Мы с Максом поворачиваем головы и смотрим на демона. Желваки на его челюсти выразительно играют, когда он сверлит взглядом Макса. Подходит ко мне и, пособственнически притянув за талию, резко целует. «Я опять теряюсь» и даже позволяю демону этот демонстративный акт собственничества, хоть он и не имеет на него права. «Привет!» — он кривовато ухмыляется, отстранившись. «А ты кто?» — спрашивает Макс. «А кто я, ангел?» — спрашивает Дима, вопросительно глядя на меня. «Мы э, учимся в одном университете», — тяну неуверенно. В голове туман, а мозг, кажется, превратился в вату, от одного касания губ, грубоватого и в то же время нежного, настойчивого и собственнического. Как же теперь выбросить из головы этот его жест? «Да, учимся», — сухмылкой кивает демон, крепче сжимая мою талию. «Тебе, наверное, пора», — говорит он Максу. «Дальше я сам». «Геля, я поеду? Или...» «Езжай, спасибо, что подвёз, и за кофе тоже». «Всегда пожалуйста», — хмуро отвечает Макс, косясь на демона. «Созвонимся позже». «Ладно». «Это вряд ли», — тихо говорит Дима. Мы стоим молча, пока Макс садится в свою машину и отъезжает, а потом меня словно током шарахает. Я отталкиваю его и сама делаю шаг назад, даже не заметив, что наступила на больную ногу. «Тише ты, тротуар мокрый». Предостерегает он меня, а я резко поднимаю ногу, чтобы не промочить носок. Дима склоняет голову на бок, рассматривая меня. «Что ты здесь делаешь?» «Ты сбежала от меня». Побег задумывался как подсказка о том, что я не хочу тебя видеть. «Ангел, не беси! С чего тебе не хотеть? Или тебе не понравилось, как я поцеловал тебя?» «Не понравилось. Вру, чтобы остановить его». «Правда? Он мне не верит, именно поэтому на его лице это самодовольная ухмылка». «Правда!» — отвечаю, задрав подбородок. «Так давай покажу тебе, как ещё я умею». «Стоять!» — резко произношу я и поднимаю ладонь, когда он дёргается, чтобы подойти ко мне. Улыбка демона становится шире. Плотоядная, вот как бы я назвала её. «Что ты хочешь?» Пригласить тебя на вечеринку у бассейна завтра. Последние тёплые дни, надо пользоваться. От одной мысли о близости к водоёму мне становится плохо и дыхание перехватывает. Медленно качаю головой. Я не пойду. «Давай, отважный ангел!» — подбивает он меня. «Обещаю, будет весело». «Да уж, особенно если я свалюсь в бассейн. Повеселятся все, кроме меня». Нет. Демон снова склоняет голову на бок и, задумчиво изучая моё лицо, трёт нижнюю губу большим пальцем, привлекая к ней моё внимание. Неуместное внимание. Надо уходить, а я какого-то чёрта всё ещё стою здесь. Если пойдёшь, обещаю, что перестану преследовать тебя. Прищуриваюсь, недоверчиво заглядывая в его глаза. Правда отстанет или блефует? Таким парням нельзя верить. Соблазнители — они как охотники, которые не успокаиваются, пока не поймают в свои силки жертву. Я тебе не верю. Хочешь, пообещаю? Или как ещё показать тебе, что мои помыслы чисты? Ух ты, как он умеет разговаривать! Не надо так со мной говорить. Я уже привыкла к мысли, что демон — наглец. Так мне было легче сопротивляться ему. Соглашайся, ангел! Обещаю, что на вечеринке всё будет крайне прилично. И я правда отстану, если ты согласишься. А потом, если захочешь, исчезну с радаров. Будет, аху, классная вечеруха. Я прикидываю, насколько небезопасно мне там появляться. А потом тоже склоняю голову на бок. Я не пойду туда одна. Конечно, нет. Ты будешь со мной. Ты не понял. Я пойду, но возьму с собой подругу. Перспектива раз и навсегда отделаться от демона заставляет меня согласиться на его предложение. «Нахера? Зачем она нам?» «Я тебе не доверяю, и друзей твоих не знаю. Я вижу по напряжённому и хмурому лицу демона, что ему моя идея не нравится. Но и выхода у него нет, если он хочет отвезти меня на эту вечеринку». «Ладно». Пройдясь зубами по нижней губе, на выдохе соглашается он. «Заеду завтра в 8. Бери костыли в одну руку». «Что? Зачем? Я не успеваю толком сориентироваться и переложить костыли, как демон подхватывает меня на руки и несёт к подъезду. Я покорно перекладываю костыли в одну руку и позволяю ему сделать то, что он задумал. Кажется, сопротивляться просто бесполезно». Возле двери в квартиру он ставит меня на ноги и, бросив последний нечитаемый взгляд, сбегает по ступенькам вниз. Я даже немного жалею, что он не напросился нагло в гости, как делал раньше. Но отгоняю от себя эту мысль. С такими тенденциями я начну видеть в нём хорошее. Добравшись до дивана, вытягиваю на нём ноги и звоню подруге. «Пойдёшь завтра со мной на вечеринку у бассейна?» Спрашиваю, едва она отвечает на звонок. В эфире звенит такая тишина, что мне кажется, словно я могу слышать, как трещат шестеренки в голове агаты. Вечеринка? У бассейна? Ого, подруга! Я предложила тебе развлечься, и ты сразу вом от головой? Ну надо же! А я все считала тебя тихоней, смеется она. Демон позвал, говорю и зажмуриваюсь, представляя себе реакцию подруги. Вот это! «Ого! Вау!» — выкрикивает она громко, а потом хохочет. «Ты посмотри! Прямо взяла быка за рога!» У нас с ним договор. Я иду на эту вечеринку, он отстаёт от меня. Немного неравноценный обмен, но кто я такая, чтобы спорить? А где вечеринка? Я так поняла, у него дома. Он просто не сказал у кого, а я и не спросила как-то. Если у него дома, то вообще огонь. Может, Матве там встречу? Слушай, ну ты не одевайся как монашка, ладно? На такие вечерухи принято надевать короткое платье и туфли на каблуках. Ну да, мне сейчас только туфель не хватает. Ой, блин, прости, хромоножка моя. Мы обе смеёмся. Тогда хоть платье. Посмотрим. Ещё немного обсудив возможные наряды на завтра, Мы с подругой прощаемся, и я ложусь на подушку, прикрывая глаза. И как меня угораздило согласиться на такое. Прямо комбо. Демон, вечеринка, бассейн. Главное не умереть от страха еще до начала этой тусовки.